И только на работе меня немного отпустило. «Десять тысяч слов! Базовый запас есть!» Связавшись со мной, сообщила сияющая Барбара. «Картнер, ты киборг!» «Почти похвала!» И это от полковника Тейн. Я грустно улыбнулась и подумала, что можно взять выходной впервые, за сколько... Кажется, я слегка потеряла счет времени. «Как ты?» Внезапно озаботилась моим состоянием, Барб. «Устала», честно призналась я. И с этим словом усталость навалилась втрое сильнее. «Выглядишь измотанной», — констатировал полковник. «Но оно и не удивительно Картнер, ты проделала немыслимый объем работы. За такой срок. С учетом всех корректировок. Медаль хочешь?» «Хочу домой». Поняла это внезапно, но так отчетливо. «Просто хочу домой. На Гаэру в привычный и понятный мир. Без кошмаров, ужасов и гнетущего ощущения, что тебя рано или поздно наубьют». «Лея?» Внезапно встревожилась Барбара. Поняв, что едва не плачу, запрокинула голову, стараясь сдержать слезы, и слишком поздно вспомнила, что у меня пластырь на подбородке. «Капитан Картнер!» — прошипела полковник. «Откуда ссадина?» «Упала, устало ответила я. Опустив голову, потрогала пластырь и на всякий случай добавила. «Могу отлепить. Скините фото повреждения экспертам, получите заслуживающее доверие, профессиональное мнение», что повреждение получено в результате падения. На последней части фразы отчетливо прозвучал сарказм. «Не смешно», — отрезала Барб, все так же пристально глядя на меня. Я и не смеялась. «Как полиглот?» — спросила, закрывая тему. Барбара помрачнела, хотя казалось больше некуда, и тихо ответила. «В коме». В следующее мгновение я отключилась. Просто выключила связь и закрыла лицо ладонями. Хотелось завыть. Или напиться, желательно кофе, желательно в Ирана Спрингс. Тень подключился к связи неожиданно. Просто услышала шелест открываемого видео окна, а затем его усталый голос. Я пытался помочь, но правительство Гайеры разумно запретило доступ к одному из своих лучших специалистов. Уровень секретности, сама понимаешь. Я понимала, но даже не ответила ничего. Арнар помолчал, затем неожиданно произнес. «Помнишь, я говорил, что тебя в базарный день нельзя выпускать одну?» Отведя ладони от лица, вопросительно посмотрела на него. Синие глаза с багровым зрачком сверкнули искоркой затаённой улыбки, и тень продолжил мысль. «Одну нельзя, а вот со мной можно. Прогуляться хочешь?» «Скорее да, чем нет», — растерянно ответила я. Затем глянула на часы и только сейчас поняла. Девушки не пришли. Потом, припомнив обстановку, в департаменте осознала — что тут вообще на редкость пусто сегодня. Выходной, с улыбкой наблюдая за моим осознанием действительности, сообщил Арнар. Я же сказал, базарный день. Плохие ночи закончились две недели назад. Соответственно, сегодня базарный день. Собирайся, сейчас зайду за тобой.